Интерлюдия. Встреча с получеловеком. Эмма. Пустошь, которую называют Краем Света. То есть место, где мы живём. Это испорченная среда, и никто не может нормально жить на этой огромной земле. Но даже при том, что мы горные орки, мы поселились в относительно благоприятной области. Собирая урожай и охотясь, мы как-то можем жить. Честно говоря, я хочу жить на более обильной земле. но слишком рискованно перемещать деревню. Даже сейчас много великих воинов пошли искать хороший участок земли, но в рамках того, куда мы можем переехать, будет ли место лучше, чем это? Я сомневаюсь в будущем, но дни продолжают течь. Это наша повседневная жизнь. Однако, несколько лет назад ситуация изменилась. С далёких западных гор дракон, называющий себя Шен, потребовал жертвоприношений. Конечно, мы не могли просто принять это. Мы пытались сопротивляться. Воины взяли свои мечи, а маги – посохи. Горные орки превосходны в мече и магии. г о в о р и т е себе такое смущает, но мы сильная раса. Мы выжили в обстановке этой пустоши, и мы немного гордимся собой. Но это высший дракон, который даже среди исполинских драконов считается самым сильным. Сила Шен слишком огромна. База ш е н находится далеко, и люди из экспедиции не смогли добраться до него. Мы решили устроить засаду и думали, что если сможем хотя бы это, то он сдастся. Но Шэн окутал всю деревню туманом, которым управлял. Этот туман не только ограничил обзор, но и истощил наши физические силы. Даже наш и до того скудный урожай стал ещё хуже. Во всяком случае, нашу деревню окружил туман. Хуже и быть не могло. Меч и м а д и не могли избавиться от него. Баланс разрушился. Важный баланс, который позволял нам жить в этой п у с т ы ш е Конечно, сразу мы не погибли. Но все знали, что это ждёт нас в недалёком будущем. После этого мы испробовали многое, но в итоге не смогли разрешить ситуацию и пришлось принять требования ш е н Отправлять в жертву девушку каждые полгода. Даже это был просто медленный путь к смерти. Это был унизительный выбор. Освободившись от тумана, мы должны были поклоняться Шенка к божеству. Начались дни, когда мы должны были обращаться сама к тому, кто принёс вред нашей деревне. Девушки в деревне медленно убывали. Я, дочь главы, не была исключением. В конце концов, этот момент настал. Деревня, вокруг которой плавали замкнутость и отчаяние. Как всё стало таким образом? Если подумать... Несколько раз изредка показывалась раса синей к о ж е предлагающая помощь, но по какой-то причине папа даже не прислушивался к их словам. Мне помнится, он сказал, что их называют расой демонов. Я говорила с ними лишь немного, но они, к а ж у т с я довольно вежливо. Нас сильно загнали в угол. Было бы здорово попросить у них помощи. Или, по крайней мере, я так думаю. Решение деревни принимали отец и другие влиятельные люди. Это не то, во что такая женщина, как я, может вмешиваться, так что я никогда не высказывалась. Решив, что скоро умру, я решила сказать ему своё мнение, как последние слова. Это случилось в ночь перед моим уходом. Отец, у меня есть к тебе просьба. Эмма, да. Что такое? к а к то я уйду, я хочу, чтобы ты выслушал, что раса демонов хочет сказать. Я не знаю, что они хотят сказать, но при таких условиях деревня исчезнет. Отец молчал. Я уже приняла тот факт, что буду жертвой, но... Ты боишься? Отец сказал это, как будто пытался спасти меня. Я не знаю, было ли другое значение, но он спросил, боюсь ли я. Я молча замотала головой. «Если деревня исчезнет, то я и каждая девушка, принесённая в жертву, погибли бы напрасно. Я не хочу этого. Я умру за будущее к о р н ы х орков. По крайней мере, я хочу, чтобы так было. Пожалуйста». «Эмма...» «Я понимаю. Если даже когда вы станете жертвами, он потребует другой жертвы, мы примем союз с расой демонов». Спасибо, отец. Я рада. С этим я могла бы стать последней жертвой. Если мы объединимся с расой демонов, отношения Шен могут измениться в лучшую сторону. Хоть я и противостояла собственному отцу, где-то внутри меня я почувствовала светлое чувство, идя через пустошь. Выбрав путь с хорошим видом, когда появляется сопротивление в виде монстра или другой расы, я беру на себя инициативу и взрываю их магией. Так я смогу пройти весь этот путь. Пока я беру на себя инициативу, с большинством монстров я могу хоть как-то справиться даже одна. Первую жертву сопровождал воин прямо до горы Бога, где жил Шен, но теперь мы должны сами пройти ряд перегрузочных пунктов. У нас не хватало рук, так что не было другого выбора. Вот почему девушке, выбранной в качестве жертвы, придётся потратить полгода на изучение магии. Девушки, которые более умело управляются с мечом, учились обращаться с оружием. Даже не говоря о той половине года, я практиковалась с самого дня, как себя помню. Так что со мной не было никаких проблем. В этой половине года, сосредоточившись на практике магии, я была немного счастлива. Это небольшое дело. Но вспомнив ту половину года, я бессознательно улыбнулась. Сейчас я готовлюсь. Поднимая голову, спереди были прочные каменные стены и местность со скалистыми выступами. Это последнее труднопроходимое место. Поскольку в этой местности плохая видимость, возможно, внезапное нападение. Я должна быстро выйти из этой области, так как это место с большими опасностями. Хотя, если я отлично пройду это место, я достигну пещеры, которая ведёт прямо к горе Бога. Хорошо. Я сделала свой первый шаг к скалистой области. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите! Даже не знаю, кого я зову на помощь. Мой посох улетел из рук и сломался. Теперь он полностью бесполезен. Я, без какого-либо оружия в руках, стою лицом к лицу с демоническим зверем. Гигантский пёс. Но у него две головы. Демонический зверь тёмно-синего окраса. Я знаю, кто он. Почему лис в таком месте? Лис. Это имя двуглавого пса передо мной. Это грозный демонический зверь, который собирается в стае и может выдыхать о г о н ь и лёд. Если бы я была на расстоянии от него, то могла бы его победить. Но потеря моего посоха и переход в ближний бой... Это не тот противник, с которым я смогу справиться. То, что их делает настолько ужасными, так это их кровавый способ охоты на свою добычу в стаях. Так что было странно встретить всего одного. С такой точки зрения, можно сказать, что мне повезло. Можно так сказать, но... Так как я не могу победить его, это было бессмысленное везение. Разве лис водится в этой области? Да. Это плохо, он приближается. Моё дыхание понемногу учащается. Нет, умереть, будучи принесённой в жертву, это одно. Но умереть, став жертвой этого лис... Не шути со мной! Кто-нибудь, спасите меня! Я закричала от всей глубины моего сердца. Я вижу, что лис безжалостно напряг свои задние лапы и слегка сжал тело. Чтобы всё так закончилось, ради чего я сделала... А? Уши лис насторожились. Высвобождая силы, покоящиеся в его теле, обе головы лис повернулись в одну сторону. Что? Что происходит? Лис был увлечён, а следом и я. Что это? Кажется, поднимается облако пыли. Что? Раса, которую я никогда раньше не видела? <грая> лис подавляюще зарычал в этом направлении. Очевидно, что он больше озабочен нарушителем, чем мной. Точно так же, как и мы, орки, тень бежала на двух ногах с невозможной скоростью. Но... э, -э? Разве это не слишком быстро? За один вздох это сократило расстояние между нами, и он появился. <связь> Примечание чтеца. Здесь был просто набор букв, но по идее это собачий язык. Под состоянием крика я не могла хорошо рассмотреть, но он исполнил удар ногой в полёте по Лис. Состязание в силе с Лис? Он воин? Будет ли его удар отражён или нанесёт урон? В любом случае, его сила будет определена. Но он должен быть очень уверен в своей силе, если он бросил вызов Лис. Не может быть... Тихо пробормотала я. Мне потребовалось время, чтобы понять, что это сказала я. Это было быстро, но это был только один удар. Он не использовал никакой магии и, вероятно, не использовал какого-либо специального снаряжения. Не только это, я также почувствовала неловкость в его движениях. Но всё же он разорвал тело лис, ударив его. Хотя я видел это своими собственными глазами, мой разум всё ещё не мог воспринять это как реальность. Когда оно приземлилось, оно тихонько встало и повернулось спиной. Недалеко от этого была куча мяса, которой ещё недавно была лис. Я сильно дрожу. Я определённо сейчас умру. От одного только удара лис, что был массой крепкой шерсти и мышц, это убило его? г а г а г а Оно что-то говорит. Смотрит в одну сторону, сцепляет руки, закрывает глаза. Он сделал много непонятных мне жестов. Вероятно, мы говорим на разных языках. Когда он кричал, я не могла ничего понять. Хотя я думаю, что это, вероятно, мужчина. Если судить по голосу и телосложению. Со всеми своими знаниями я пытаюсь понять, кто он. Безволосное лицо, которое выглядит гладким. Простые одежды из ткани, которые я никогда не видела раньше. Но используемые методы пошивки явно были использованы искусные. У него не было когтей, клыков и хвоста. Такое вот создание. Может ли это быть воином, который пришел издалека, с кем мы имели контакты пару раз? Так называемый «человек»? В любом случае, они называются человеческой расой. Или я так слышала? Анализируя тела побеждённых врагов, заставляя их убегать прочь и терять свою волю к борьбе, кажется, что они являются жестокой расой. Теперь, когда я думаю об этом, это опасная раса, противостоящая расе демонов. Может ли это быть человеком? Наши глаза встретились. Без какой-либо настороженности он приближается ко мне. Даже если мы оба безоружны, просто видя произошедшее, совершенно невозможно, чтобы мы были на одном уровне. а Приятно познакомиться!» «И-и-и! ну, говорит!» Бессознательно я жалобно вскрикнула. Но я не ошибаюсь. Просто совсем недавно я была не способна понять ни единого слова, и вдруг он заговорил понятно. Он начал говорить на моём языке. Просто невозможно, чтобы я этому не удивилась. Беглым взглядом он сразу определил, что я высокоранговый орк, сменил язык... «Человек?» Вероятно. Страшный. Я не страшный. Я мягкий и добрый. Ты понимаешь меня? Боку. Примечание щитца. Боку – это способ сказать «я» в японском языке. Поэтому слово она определила, что он мужчина. Как и следовало ожидать. Он мужчина. Я отчётливо понимаю, что он говорит. Я двигаю головой вверх и вниз. Если для него это не означает то же самое, что и для меня, Я не могу сейчас думать об этом. Но я почувствовала, что что-то не так. Что? А? Я нежный и добрый? Что мне делать? Торопливо я качаю головой влево и вправо. Невозможно кому-то убившего лис одного утара быть мягким и добрым. Я почувствовала, что мое тело снова начало дрожать. Верно. Этот парень, что за ерунду он говорит? «О, ясно! Я сильный! Сильнее тебя!» «Я знал а это!» Съёживаясь, моё тело дрожит. Не отрицая этого, он вдруг начал угрожать. Он ничего не сделал после этого, но я чувствую, что он пугает меня. Когда я украдкой взглянула сквозь пальцы, подняв руки, он смотрел на испуганную меня с растерянным выражением лица. «Да что с тобой?» «Неважно, как сильно я хочу успокоиться, страх внутри меня побеждает!» «Ну, успокойся!» Прозвучало так, как будто он говорит это сам себе. Сказав это, он продолжил говорить со мной. После разговора с ним я заметила, что он неожиданно легко все понимал. Как бы сказать... Хороший. В середине разговора я спросила его, обладал ли он уникальной силой под названием «Укротитель», но мне кажется, что нет. Кстати, Укротитель – это уникальная способность, которая редко появляется у демонов и у ч е л о в е к о Они могут общаться с демоническими зверями и мамона, а иногда даже управлять ими. После этого он спросил, потерялась ли я тоже. Когда я назвала его человеком, он не отрицал, так что я думаю, что он и есть человек. Но что он имеет в виду под то же? Он потерялся во время путешествия в одиночестве по этой пустыне? Нет, это невозможно. Что за нелепость должна произойти, чтобы произошло такое? И он, кажется, даже не знает, что это край мира. Кто он? Он такой загадочный. Когда я сказала ему, что принесена в жертву, и что я в пути горе богов, он потерял дар речи и забеспокоился обо мне. Он спросил о ситуации в деревне и как мы обычно живём. Как и следовало ожидать, я думаю, что он неплохой. Он странный человек. Он представился как Макота, 17 лет, как и мне. И он проводил меня до последнего места, где я должна была отдохнуть – очищающее тело поля. Как моего спасителя, я решила называть его Макото Сама. Затем он назвал меня и м а с а н Немного забавно. Вполне нормально звать меня без этого, но, возможно, у него нет такой привычки. С тех пор, как он начал сопровождать меня, путь прошёл спокойно. Не было ни одной внезапной атаки, только некоторые расы, которые смотрели на нас. Они, казалось, опасались Макото-сама и не могли приблизиться. Я действительно благодарна. Я почувствовала облегчение, ведь теперь я могу исполнить свой долг в качестве жертвы. Вход в пещеру был в поле зрения. Макото-сама, пожалуйста, вы можете подождать здесь немного? Я должна объяснить присутствие Макото-сама жителям. Я подожду. Я попросила Макото-сама немного меня подождать и вошла в пещеру. Он послушно согласился и остановился, проводив меня, махая руками. Эмма сама, я рад, что вы благополучно добрались. Спасибо, со мной тот, кто спас мне жизнь. Он не помешает, если отдохнет здесь, не так ли? О, -о, -о спаситель жизни? Понял. Тогда кто это? Выслушайте меня спокойно. Я никогда не видела их раньше, но он, вероятно, человек. ч е л о в е к «Да. Кажется, он з а п л у д и л с я но я не очень хорошо понимаю его положение. Но в чём я уверена, так это в том, что он бросился ко мне, когда я была в питье, и победил Лис одним утаром. После всего я хочу поприветствовать его, прежде чем мы расстанемся». «Всё-таки ч е л о в е к Я не видел ни одного, но я слышал, что они безжалостные и очень жадные. Чрезвычайно жестокая раса». Я уже говорила с Макото Сама, он не такой. Пожалуйста. Я упорствовала, и они поверили мне. Они, наверное, приняли мою эгоистичную просьбу, потому что я была выбрана жертвой. Я должна быть благодарна за это. Ото входа я махнула рукой Макото Сама, подавая сигнал. Даже если я заинтересована в нём, это ничего не значит. Ведь я скоро умру. Но... Макото-сама, появившаяся внезапно, это такая тайна. Я не могу остановить своё любопытство, что медленно растёт внутри меня. В ту ночь в пещере с Макото-сама мне было так весело, как не было уже давно. Это была лучшая ночь. Мне нравится заботиться о других. Даже если это был гость, прибывший в деревню, словно на дружеский праздник. В это время, если бы я должна была сказать, какая я, я из тех, кто получает радушие от других. Было много раз, когда я была в о с о б о м положении. Я обычно наслаждаюсь такими случаями больше, чем обычно. Если говорить о Макото сама, он был действительно заинтересован в используемой мной магии. Казалось, он не мог больше сдерживаться и спросил меня об этом. «Эмо-сан, это магия, верно?» «Да». Это макия, которую мы обычно используем. Хотя человеки называют это колдовством. Я слышала, что человеки называют макию колдовством. Я была немного удивлена тем, что он назвал это макией. Тогда он спросил меня, может ли он также использовать макию. т а ж е если я так выгляжу, на самом деле я одна из самых выдающихся магов деревни. Когда я сказала ему это, его глаза заблестели. На самом деле я сильнейшая, но я стараюсь быть немного скромной. Потом Макото сама попросил меня научить его магию. О, о о Я не могу в это поверить. Он в этой пустоши без оружия и более того, без магии. Ну, с его физической силой это может быть возможно, но... Ещё он сказал, что не ел в течение трёх дней. Пока неохотно, он ел запасы пищи в нашей пещере. Ну, он попросил меня, но так как он сказал, что даже не знал о существовании магии, ничего особо не ожидая, я научу его магической песне в качестве благодарности. Я объяснила ему немного о том, что такое магическая энергия. Когда я всё объяснила, он на самом деле, даже если это была элементарная магия, только с одной попытки смог успешно создать заклинание. Желая знать, насколько сильным был этот человек, я вынула предмет из хранилища, который был способен определять уровни, и результат был... Он был первого уровня. Не бывает такого сильного первого уровня. Я думала, что он был уровня сотого или трёхсотого, по крайней мере. Большая часть демонической расы, приходящих в деревню, около трёхсотого уровня. Он действительно очень загадочный. Может быть, он гений? Обычно от гениев исходит подавляющее ощущение, но от него я не могу почувствовать ничего такого. В конце концов, пообещав ему, что я научу его заклинаниям, которые я знаю, чуть позже, день ухода становился всё ближе. В ту ночь я взяла кусок кожи, чтобы использовать его в качестве бумаги, и писала, писала и писала, как безумная, все заклинания, что я знала. Я подумала, что если мои знания останутся моего спасителя м а к о т а сама, то это сделает меня счастливой. Ночью, когда все уже спали, я зашла в комнату, в которой был он, и тихо оставила свои записи там, после чего отправилась спать. Прошлой ночью он вполне вписался в окружение, как для чужого, вместе с заполненным горными орками. Я могу чувствовать настороженность воинов и всех остальных. Следующий день. Я, уснувшая поздно ночью, пошла в комнату для гостей, желая увидеть моего благодетеля. Но я не смогла найти его. Я нигде не смогла найти Макото сама. Он всё ещё спит? Хотя скоро уже завтрак. У меня ещё есть немного времени, прежде чем придётся уйти. Но даже если только немного, есть ещё много всего, о чём я хочу поговорить с Макото сама. Даже когда я проверила внутри, там, где он должен был спать, его там не было. Вот почему я пошла ко входу и спросила охранников. в т о п р о е утро!» «Если речь идёт о нём, то он ушёл рано утром». м э а у меня письмо от него». «Письмо от Макота сама?» В переданном письме были записи. И нет сомнений в том, что оно было на нашем языке. Да кто он такой? Даже в нашей деревне мало тех, кто умеет писать. Посмотрим. «Спасибо за вчера. Прошло уже много времени с тех пор, как я спал под крышей». Я с благодарностью принимаю заклинание, которое ты оставила для меня. Я действительно т р о н у л что ты обучила магии незнакомца. Я хочу чем-то отплатить е м и с а н которая была добра ко мне. Вот о чём я подумал. Не знаю, как долго, но, пожалуйста, подождите, по крайней мере, один день, прежде чем идти к горе Бога. Я что-нибудь сделаю с этим парнем, Шен. Правда, вполне возможно, что я не смогу вернуться. Если завтра Шен не будет на Божественной горе, пожалуйста, возвращайся в деревню со всеми. За встречу со мной тогда, когда я думал, что больше никогда никого не увижу. Я действительно благодарен. Макота. Такое... Макота сама действительно сильный. Но мы говорим о высшем драконе Шен, сильнейшем драконе. Трудно ожидать чего-то. Независимо от того, кто ты, если ты не высший дракон, или по крайней мере высший дух, нет никакой возможности, что ты сможешь ему противостоять. Бросить ему вызов только с низкоуровневой магией, которой я тебя учила. Это будет не сражение самоубийства. Я поспешно приготовилась уйти. Я не уверена, смогу ли догнать его. Но всё же, если догоню его, то я должна убедить его сдаться. Я не знаю, знает ли Шен о наших отношениях с ним. Но если он будет сражаться с Шеной, тот узнает и решит уничтожить всех нас. Я начала задумываться о тех добрых делах. Я уже приняла свою смерть. Вот почему я не хочу, чтобы кто-то умер ради меня. Если пытаясь спасти меня, деревня будет разрушена, то я не желаю спасения. Мне больно, что он делает это из добрых побуждений. Но всё равно, эти добрые побуждения – это то, что я не могу принять. Мне надо поторопиться. Едва подготовившись, я сообщаю, что ухожу из пещеры. Здесь… Макото сама был здесь. С неизвестной мне девушкой. Что? А, ты прочитала мое письмо, верно? Ну, вот видишь, мне очень жаль. Я вернулся. Тадайма! Примечание переводчика. Я вернулся, говорят в Японии при возвращении домой. Должно быть, он понял, что я собираюсь с делать, глядя на мою одежду и настрой. Макота извинился, а затем сказал мне. «Я вернулся!» Найденная человеческая женщина в странной одежде, обёрнутой вокруг её тела. К моему удивлению, оказалась Шэн сама! Поговорив с Макота сама, она, кажется, влюбилась в него. И теперь путешествует вместе с ним. Что творится? Ничего не понимаю. Что я точно поняла, так это... Мы покинули очищающее тело поля, двигаясь через все перевалочные точки в противоположном направлении и встречались с солдатами. Значит, мы теперь возвращаемся в деревню. Неужели это сон? ш е н притесняющий нас все эти годы, на самом деле вообще ничего не делал. Она сказала, что она только спала. Когда я спросила, что случилось с жертвами, Шэн-сама сказала мне, что это, скорее всего, дело рук кого-то, кто использовал её имя, чтобы выдать себя за неё и обмануть нас. Женщина с длинными синими волосами и высокой фигурой. Это Шэн-сама. Макото-сама не отступил перед Высшим Драконом, к тому же благоприятно разрешил ситуацию и даже заключил договор с ней. И кажется, она починилась ему. Сражаться с Высшим Драконом, привести всё к благоприятному для него исходу, а затем заключить договор? Я думала, что он был сильным, но очевидно, его сила на совершенно ином уровне. ш е н сама дразнит Макота сама, подчиняясь? Я хочу склонить голову в сомнении, но видя форму Шэн сама, я не могу в этом сомневаться. Ещё немного, и я была бы драконьим стейком. Я чувствовала, что верю услышанной истории. Но, услышав, как смеясь, Шэн Сама всё подробно объяснила, где-то в своей голове я уже с этим согласилась. Увидев, что Шэн Сама пьёт ценное саке, словно обычную воду, и Макото Сама, который, в отличие от того времени в пещере, ел без каких-либо ограничений, я чувствовала себя, словно во сне. Это праздник праздников. И к тому же, это был праздник полного разрешения проблемы. Если подумать, у меня есть будущее. Пьяные в о й н ы просили почётных гостей Макото Сама и Шэн Сама встать и разыграть сражение. Это была демонстрация ловкости, так что это не стало бы боем насмерть, но интенсивность боя была тщательно передана. Кажется, что Макото Сама было весело. Теперь просят девушки, но вместо боя они предлагают танец. Макото Сама был тепло встречен отцом, он просто не мог скрыть своего счастья. Это была лучшая ночь в жизни. Я так думала, но на следующий день снова была лучшая ночь в жизни. Я не могу в это поверить. Когда Макото сама уходит, празднование немного успокаивается, но энтузиазм всё же остаётся. В этом случае праздник будет продолжаться до утра. Без сомнений. С горькой улыбкой я смотрю на окрестности в отдельном месте. Я увидела Шенса м о е отца, разговаривающих друг с другом, и решила подойти ближе. О чём они говорят? Вот так вот. Расскажете вы это всем или нет, я оставляю это вам. Ясно. Тогда это также означает, что Макото сама разгневается из-за жертв. Что он сказал? Отомстить? Но Шэн сама сказала, что она не знает, кто использовал её имя. Что это значит? Мастер не потрудится сказать подобное. Я благодарю вас. Позвольте мне ещё раз выразить свою благодарность. Не нужно. Хотя у меня есть предложение. Что такое? В этой п у с т о ш е везде опасность. И есть, конечно, некоторые плодородные места, но за них уже боролись, и они исчезли. Это верно. В прошлом мы также должны были бороться за эти плодородные места и проиграли. Так как это было бесполезно, мы решили обосновать деревню здесь. Вынуждены защищать обретенные земли. Дни никогда не заканчивающихся противостояний будут только продолжаться. Это может быть мудрым выбором. н ну, о вы увидите. Разве вы не хотели бы жить в более благоприятном месте? Так вы призываете нас снова сражаться. Нет, когда я заключила договор с моим мастером, я случайно нашла хороший участок земли. Там нет никого, и без разрешения меня и мастера невозможно войти в него. Зелень в о з о б и л и и и по-моему, там легко жить. Как насчёт этого? Неужели Шэн сама приглашает нас в её священные земли? Плодородная земля? Безопасное место? Священные земли? Никаких обид, ничем не могу помочь, но я очень заинтересована в том, о чём говорят эти двое. У меня мурашки от названия «Священная земля». Асуракуджа. Ну да ладно, название не имеет значения. С этого момента вы получите защиту от моего мастера, и до тех пор, пока вы посвящаете себя ему, я обеспечу вам богатую землю для жизни. Вот так вот. Но ведь мы не знаем, сколько есть земли и р а с п о л о ж е н и е места. Отец кажется в недоумении. Это правда, что это может тревожить его. Так внезапно отказаться от деревни. Но земля, которая находится под защитой м а к о т а Сама и ш е н Сама... Это должно быть невероятное место. Хм, у вас есть достоинства. Тогда, будучи главной, я т а м вам один раз увидеть. Пойдёмте. Как и следовало ожидать, ш е н Сама очень быстрая. Отец и ш е н Сама были окутаны густым туманом и исчезли. Означает ли это, что они пошли на эту землю? Уйти на ветру. Это должно быть безопасное место. Я услышала... ч Звук зубов. Это была я. Захватывающее вдохновляющее чувство. Оно медленно начало нарастать внутри меня. Следуя за м а к о т а сама и служа ему, мы получим богатую землю и безопасную жизнь. Как бы это сказать, это было заманчиво. Это правда, что я до сих пор мало знаю о Макото Сама, но он, безусловно, неплохой. Плодородная земля – это такая земля, что только немного вспахать, засеять, и растения будут расти? Если бы это было в п у с т о ш е без сомнения, все бросились бы на землю с налитыми кровью глазами. Подобное место, где мы могли бы жить, служа высшему дракону Шенсама и Макото Сама... Предложение Шэн-сама звучало невероятно привлекательно. Когда отец вернётся, я должна присоединиться и убедить его. В то время, как я молча закаляла свою решимость, они вернулись. Отец выглядит странно, но я должна убедить его. Без раздумий я подошла туда, где они стояли, а потом остановилась. Отец... ш е н с а м а я у д о с т о в е р ю что уговорю всех сегодня вечером. «Пожалуйста, позвольте нам жить на этой земле!» «Э?» «А? Эмма?» Я не могла почувствовать своей нерешительности, которая была несколько минут назад. Слова отца заставили меня ошеломлённо вздохнуть. «Хм, кажется, ваша дочь тоже согласна. Можете ли вы заверить свою преданность Макото сама?» «Он спас мою дочь. А теперь он станет спасителем нашего племени». Пожалуйста, позвольте нам служить ему. Моя жизнь была спасена им. Отплатить ему будет единственно верным. Хм, хорошо. Оставлю убеждение мастера на завтра. Сегодня вы, ребята, должны надлежащим образом привести в порядок этих шумных парней. т а да. Я понял. Следующий день. Переезд не займет много времени. Мы решили жить новой жизнью на земле, которой правят Макота Сама и Шен Сама. Невероятно, как плодородна здесь земля. Все направили пламенные взгляды на отца. Я с нетерпением о ж и д а я повседневной жизни, которая наступит для нас.